Глава двадцать Надо шевелиться. Даже рукотворное ядерное цунами не в силах смыть, сломать или хотя бы опрокинуть законы физики. Уши словно забили сырой ватой, а в голове зашумело. Виант распахнул рот, сразу стало легче. Пусть воды по самый пояс, пусть течение крутит, вертит и все норовит оторвать его от спасительной скобы, Однако под потолком орудийной башни образовался воздушный пузырь. Нехотя, со злостью и шипением, вода начала таки успокаиваться. Виан повернул голову. Гора с плеч. За соседнюю скобу всеми четырьмя лапами уцепила Синга. Нервы напарницы не сдюжили, она закрыла глаза. Однако вода так и не смогла оторвать ее от полоски металла. И хорошо, что не смогла. Инга поверила напарнику на все сто. Пусть и пыталась получить объяснение, но все равно полезла за ним следом по гофрированному рукаву и успела вцепиться в стальную скобу, когда ядерное цунами ударило в орудийную башню. Поверила. И осталась жива. Пока, по крайней мере. Время будто замедлилось. Может, Виан задумчиво нахмурился, сбегать в будущее? А смысл? Горький смешок сорвался с губ. Сейчас он в такой ситуации, что знать будущее, пусть даже со стопроцентной вероятностью, ничегошеньки ему не даст. Орудийная башня либо выдержит напор исполинской волны, либо нет. И он уже ничего не сможет изменить. Вянт опустил голову. Левая щека прошлась по сырой металлической полосе. Как бы то ни было, а он еще жив. Пусть воздух давит на мозги, дышать проблематично, однако вода больше не пенится и не обсыпает его солеными брызгами. Орудийная башня гудит, стонет, кряхтит и лязгает, но держится. Первый самый опасный удар волны так и не смог сорвать башню с основания, а теперь не сможет и подавно. Оглушительный ляск. Виан судорожно вцепился в стальную полоску. Кажется, будто его голова чугунный колокол, по которой от души саданули кувалдой. Точнее, Вян приоткрыл левый глаз, что-то от души садануло орудийную башню. Это вполне может быть один из трех боевых кораблей, которые цунами застало в Винанском заливе. Впрочем, не обязательно. Там же, в заливе, могло много еще чего застрять. В любом случае, это хорошее напоминание что разгул рукотворной стихии еще не закончился. «И все, что остается...» — Вян сплюнул в соленую воду. «Это ждать и молиться богам другой реальности о снисхождении». «Время! Время! Да сколько же можно ждать!» Орудийная башня перестала стонать и трястись. Вян попытался было ослабить хватку, но не тут-то было. От нервного напряжения лапы чуть ли не в прямом смысле вросли в металлическую полоску. Ну и ладно. Виант опустил взгляд. Наконец-то! Квадратный светильник под задницей идеально чистый, как будто его только что вынули из коробки и сняли упаковочную пленку. А это значит, Виант с превеликим облегчением улыбнулся от уха до уха, что вода пошла на убыль. Пусть не с таким бешеным энтузиазмом, как затекала, но все равно пошла. — А это что за шум? — Виант на уши. — Ну, конечно же, это все та же вода. Только на этот раз она почти мягко обтекает орудийную башню. Хотя Виант поморщился от резкого удара. Мусор с берега все чаще и чаще скребет и долбится о броню. Но главное, уровень воды в самой башне пошел на спад. «Еще! Еще немного! Еще!» Первыми из-под темной воды показались орудийные стволы. Чистенькие, будто новые. Следом вынырнул подъемник. Бешеный напор так и не сумел ни открыть, ни свернуть широкую заслонку, из которой когда-то выпадали в лоток снаряды и пороховые заряды к ним. Вот показали все три транспортера. Окружающий мир пошел рябью и погрузился в темноту. «Что за хрень?» – Виан тряхнул головой. «А, ну да!» Уровень воды снизился настолько, что через дверной проем проник тусклый свет снаружи. Пусть его мало, чтобы можно было в деталях и подробностях рассмотреть внутренность орудийной башни, но вполне достаточно, чтобы с гарантией вырубить крысиное ночное зрение. И финальный аккорд. Последняя самая жалкая струйка воды перестала переливаться через высокий порог. Пусть наружу все еще бурлит поток, однако в самой орудийной башне в воде уходить больше некуда. А это плохо. Виант нахмурился. Пусть цунами уже облило его водой из головы до хвоста, но это не значит, что теперь ему не страшна радиация. Если в полу не найдется хотя бы маленькой дырочки, то... Вян тряхнул головой. Нет, перебираться в Плай все равно не хочется. Да и в любом случае сперва нужно прийти в себя. Ну, что такое? Вент недовольно пискнул. Лапы свело судорогой. Рывок. Вент плюхнулся на светильник. Тело колотит нервная дрожь, дыхание, как у загнанной лошади, а сердце все так же сидит в левой задней пятке и не отсвечивает. Отходняк одним словом. Зато... Виан самозабивенно улыбнулся. «Вот он, экстрим проклятый. Ни один даже самый чокнутый любитель жизни на грани не сможет похвастаться тем, что пережил натиск ядерного цунами в орудийной башне очень крутого калибра». «Тебе помочь?» Виан приподнялся на локтях и глянул на Ингу. Напарница все еще держится всеми четырьмя лапами за стальную полосу. «Она так посидела!» Виан сощурился Или это в темноте так блестит ее мокрая шерсть? Хотя, если посидела, то это простительно. Тут и сам станешь альбиносом». «Не надо, я сама», — натужно просипела Инга. «Как хочешь». Вян плюхнулся обратно на спину. Только сейчас до сознания дошло, что вообще-то высота башни от пола до потолка метра четыре, не меньше. Даже если вода полностью стечет, то спуститься будет весьма и весьма проблематично. Виан и нервно захихикал. На ум пришли кадры из фильма «Двенадцать стульев». Они с Ингой, как отец Федор, который в ужасе забрался на скалу, не смог с нее слезть. Да так и съехал с катушек. Вот только веселье разом испарилось. Ни ангелочки, ни санитары их с этого светильника так и не снимут. Да и любительской колбасы, чтобы протянуть день-другой, у них нет. Скрип, стон, тихий удар. Виан повернул голову. «Такой экстрим мне не нужен», – прошептала Инга. Напарница сумела таки самостоятельно отцепиться от металлической полоски. Но теперь она лежит на спине, хвост в сторону, а лапы все еще в скрюченном положении у живота. Понятно, Виан тихо хмыкнул. Инга переживает нервный отходняк. «Что это было?» спросила Инга. «Цунами», — ответил Виант. «Ядерный цунами». «Что значит ядерный цунами?» Голос Инги похож на бездушный голос робота из дешевого фантастического боевика. Был еще один самый последний налет федералов на столицу Юрании. Однако ПВО и Проснова воздюжили. Тогда федералы пустили в ход последний козырь. Ты помнишь карту острова Гаала? Ну или Винанского залива, на берегу которого находится Вейдин? Простой, казалось бы, вопрос загнал Ингу в ступор. Ничего, ей полезно. Про себя Виант улыбнулся. Самый верный способ отойти от нервного шока переключиться хотя бы мыслимо на что-нибудь другое. — Допустим, — наконец-то произнесла Инга. — Если коротко, — продолжил Виант, — то Вейтин находится на самом кончике Треугольного залива. Там, дальше на юг, находится остров Зертана. Сто к одному. Федералы подорвали сразу две мощные ядерные бомбы южнее и севернее острова Зертана. Искусственное цунами, ядерная цунами, устремилась на столицу. По-своему это простое и эффективное решение. Сама форма Винанского залива весьма и весьма способствует этому. Ядерные заряды вполне могли быть установлены заранее. Либо их накануне доставили две беспилотные подводные лодки. «Это даже гениально!» — Вянт усмехнулся. «Федералы в раз помножили на ноль ПВО и про Вейтина". Повисла тишина. Инга то ли обдумывает сказанное, то ли просто лежит на спине без всяких мыслей. В ее положении равновозможны оба варианта. Ты. — Это, — вдруг заговорила Инга, — зубы мне не заговаривай. Какого хрена ты потащил меня в эту, в эту? Инга на секунду задумалась, но тут же довела мысль до конца. — В эту чертову орудийную башню! — Вот тебе и благодарность за спасение, — Виант перевернулся на бок. — Может быть, ты предпочла укрыться под землей? В ответ донеслось натужное сипение. Кто бы мог подумать, что подземное убежище не самый универсальный вариант при ядерном Армагеддоне. «Если ты не заметила, то эта орудийная башня» – Виант вяло стукнул кулаком по квадратному светильнику – «рассчитана противостоять снарядам очень серьезного калибра. Если ты не в курсе, то наземные форты этого типа были самыми несокрушимыми боевыми единицами до эпохи ядерных бомб и высокоточных ракет». Как ты сама только что сумела убедиться, броня этой башни с успехом выдержала напор ядерного цунами. А если бы не выдержала? Голос Инги полон ядовитого сарказма. А если бы ее смыло к чертям собачьим? Нет, Вент махнул лапой. Точно бы не смыло. То, что на поверхности, лишь часть орудийной башни. Если образно, то она похожа на битый в землю костыль. Объяснять не буду, можешь поверить мне на слово. Я больше боялся, что эта бронированная коробка разойдется по швам под натиском воды. Но и этого не произошло. В самом плохом случае башню заклинило. «Твою башню заклинило?» – переспросила Инга. Виант не стал отвечать. Напарница то ли язвит, то ли прикалывается. Впрочем, и в том, и в другом случае очень неудачно и совсем не смешно. «Хорошо», – на едином дыхании выпалила Инга. «И что теперь дальше? Я кушать хочу, я спать хочу, да и...» Инга поерзала. «Мне почему-то очень хочется принять душ, желательно из дезактивационного раствора». Инга нервно захихикала. Виан повернул голову в ее сторону. «В некотором смысле напарница сейчас хуже, чем ему. Как ученый-физик она всяко лучше представляет последствия ядерного взрыва» будет очень печально если через сутки они оба превратятся в абсолютно лысых крыс ну увы этот риск придется принять понятия не имею виан пожал плечами но одно я могу сказать тебе точно выйти на больше нет кто не успел удрать из города или достаточно надежно закопаться под землю тот труп». да кстати это мысль виан торопливо развернул внутренний интерфейс игры хоть какая то хорошая новость надеюсь это тебя утешит вян заговорил вновь точка выхода всего в полутора километрах от нас там где недавно был правительственный дворец вряд ли теперь его внешний периметр охраняют автоматические турели с крупнокалиберными пулеметами а в бетонных каналах цокольного этажа все еще щелкают коробочки красота разговор увял да и не хочется пока говорить Виант вновь перевернулся на спину и вытянул лапы. Нервное напряжение потихоньку стекает с него. Тело больше не колбасит крупная и мелкая дрожь, а сердце вернулось из левой пятки на прежнее место и вновь принялось спокойно и равномерно пульсировать. «Вот оно как!» Губы растянулись от уха до уха. Виант мелко-мелко захихикал, как дурак при виде цветного фантика. Как же хорошо, что у него хватило ума выбрать самую полезную сверхспособность. Не обладая он возможностью предвидеть ближайшее будущее со стопроцентной вероятностью, то они погибли бы еще под ботинками людей возле зеленых ворот, что когда-то вели к лифту в подземную часть форта номер два бывшей крепости Водс. Вот да, на Ксине много чего интересного, много чего, что на земле может принести всемирную славу и богатство. Это так, однако однако в самую первую очередь в другой реальности нужно выжить. Выжить, иначе все прочие достоинства и возможности мира Ксинеи будут помножены на ноль вместе с жизнью самого игрока. Для сравнения, ускоренная регенерация несомненно полезна в плане выживания. Вполне возможно, что он смог бы пережить каблуки людей – однако от ядерного цунами от перспективы быть размазанным по обломкам форта ускоренная регенерация всяко не смогла бы его спасти на душе стало грустно и весело биант горестно улыбнулся тем более телекинез не спас бы его от натиска радиоактивной воды а о возможностях ментата лучше даже не заикаться это вообще полный бесполезняк в плане выживания Зато возможность предсказывать будущее, как ничто иное, помогла ему найти единственный возможный способ спастись – забраться на этот самый квадратный светильник в бронированной орудийной башне. Во как! Постепенно, худо-бедно, Виант обсох и даже согрелся. В этом плане мех, пусть даже крысиный, очень даже хорош. Плохо другое. Виант сглотнул горькую слюну. Ему опять страсть, как хочется, жрать и пить. И неудивительно, ведь эмоции, буйные эмоции, высосали из тела массу сил. К тому же пробежки в возможное будущее тоже требуют энергии. Причем ничуть не меньше, чем в реальности. Хватит лежать. Надо что-то делать. Надо шевелиться. вян склонил голову на бок и глянул вниз. Через дверной проем во внутрь орудийной башни струится тусклый свет. Не иначе скоро рассвет, утро и новый день. Воды на полу стало не в пример меньше. Неужели в самом деле нашлась дырочка или даже специальный сток? Тем лучше. «Инга», — Вян перевернулся на лапы, — «пора спускаться». «А это безопасно?» — тут же отозвалась Инга. «Ты же сам сказал, что это было ядерное цунами». «Верно», — Вян кивнул, — «ядерное». Но я также знаю другое. Если мы не будем шевелиться, то очень скоро обессилим от голода и жажды. Не знаю, как ты, но по мне, если уж и подыхать от лучевой болезни, то на полный желудок». Аргументация так себе. Напарнице одинаково не хочется помирать как от голода и жажды, так и от радиации. Однако и она перевернулась на лапы. Ну, конечно, про себя виант усмехнулся. Больше всего им не хочется поддохнуть в одиночестве. Гофрированный рукав худо-бедно пережил бешеный напор воды. Лишь в некоторых местах водоворот все же оторвал его от стены. Главное, путь от светильника до пола в наличии. Виант остановился возле гофрированного рукава. Опытные альпинисты не зря предупреждают, что спуск сложнее подъема. Так оно и есть. Спускаться страшно. Но застрять на квадратном светильнике еще страшней. Первая половина пути вдоль потолка орудийной башни, хоть и прошла головой и хвостом вниз, зато оказалась самой простой. На изгибе пришлось поднапрячься и слегка рискнуть. Однако душа едва не вылетела из тела. Когда задняя часть ухнула вниз, хвост хлестнул по стене, а передние лапы едва не сорвались с гофрированного рукава. Зато спускаться головой вверх гораздо удобней или, как минимум, комфортней. Последний метр Виант не стал искушать судьбу и просто спрыгнул на пол. Из-под лап во все стороны полетели брызги. Едва Виант отошел в сторону, как на его место шлепнулась Инга. «Ну все!» – Инга брезгливо тряхнула лапами. «Теперь я этого самого экстрима нахлебалась по самую маковку!» «Да здравствуй, тихая и безопасная семейная жизнь!» «Что?» – Биант развернулся. «Даже путешествовать больше не будешь!» «Не, ну почему же буду?» – ответила Инга. «Но только по безопасным туристическим маршрутам со всеми удобствами и теплым туалетом!» «Да здравствует отель «Пять звезд» и все включено!» Последняя фраза напарницы пролетела мимо ушей. Виант уставился в стену. «Ты чего?» — Инга пугливо нахмурилась. Вместо ответа Виант показал пальцем. Инга подошла ближе и тоже вылупила от удивления глаза. «Как? Как такое возможно?» — прошептала Инга. «А почему ты меня спрашиваешь?» — вяло грызнулся Виант. «В хрустальной сфере возможного будущего...» Когда ядерный цунами вот-вот грозил смыть к чертовой матери столицу Юрании, Вианту было не до подробностей. Зато сейчас он, наконец-то, заметил рисунок на стене рядом с гофрированным рукавом, что не так давно помог им взобраться на квадратный светильник и пережить натиск рукотворной стихии. Рисунок как рисунок. Виант в изобилии видел подобное художество на стенах и заборах, как на земле, так и на ксенее. Всего и делов Инга плюс виант равно и символ сердечка, которое проткнула немного кривая стрела. Но самое удивительное другое: оба имени написаны кириллицей и на русском языке. Тот, кто оставил на стене это художество, точно знал, что виант вместе с Ингой обязательно будут здесь, в этой рудиной башне. Надписи и сердечко нанесены ни мелом, ни фломастером или карандашом. Даже не краской из баллончика, а кисточкой и масляной краской красного цвета. Бешеный водоворот соленой воды ничуть не испортил настенное художество. Вянт недоверчиво склонил голову. Неужели художник знал, какая именно стихия может в два счета стереть рисунок? Надпись на русском. Передняя лапа Инги коснулась рисунка. Краска успела хорошо высохнуть. «Это еще не все», – задумчиво произнес Виант. «Было что-то еще?» – Инга подозрительно уставилась на Вианта. «Не знаю, заметила ты или нет», – продолжил Виант. «Но когда люди из кафешки выскочили на улицу, то как минимум один из них матерился на русском языке». «Ты уверен?» – недоверчиво уточнила Инга. «Знаешь ли», – Виант тряхнул головой, – «в облаке». В тюрьме мне нехотя пришлось прослушать университетский курс по нецензурной лексике русского языка, так что спутать родных мать и болт я не мог при всем желании. Что верно, то верно. Именно в местах лишения свободы куется и обновляется русский матерный язык. Ну или наиболее сочная его часть. Я тут вот о чем подумала. После небольшой паузы Инга заговорила вновь. «Каким-то невероятным образом твоя вторая охотка наложилась на первую. Помнишь, как в чунгиле мы видели тебя, а также нашли в кустах тушку убитого тобой альфа-самца?» «Такое даже в самом кошмарном сне не забудешь», — хмыкнул Виант. «Так вот, похоже, ситуация еще сложней. Может статься, что миссия под названием «Ядерный конфликт» одна единственная для всех без исключения игроков». «Инга» отозвался Виант. Не будь ты штатным ученым в синей канарейки, то я бы подумал, что ты наглоталась радиоактивной воды. Нет, не наглоталась. Инга сходу отмила всякую иронию и продолжила прежним серьезным тоном. Можно предположить, что эту надпись сделал игрок, что ушел в другую реальность уже после того, как мы вернулись. Как и я в свое время самым внимательным образом прочитала твой отчет, так и этому игроку во время подготовки пришлось внимательно прочитать наши отчеты об этой ходке. Другая реальность забросила его в Эйтин, в этот форт и эту орудийную башню. Вот он и не удержался от соблазна оставить нам послание масляной краской на стене. А значит, глаза Инги засверкали от радости, нам суждено вернуться в реальность. Виант недоверчиво фыркнул. Расстраивать напарницу не хочется, но придется. «Бред!» – коротко бросил Виант и тут же продолжил. «Там, где есть игры со временем, имеются и временные накладки. Нельзя сбрасывать со счетов вариант, что перед нами проявление всего лишь одного возможного будущего. Того самого будущего, где мы вместе или кто-то из нас все же вернулись в реальность и все рассказали». Однако с равным успехом мы можем породить еще одно возможное будущее, если оба так и останемся в другой реальности навсегда. — Не забывай, родная! — Виан перешел на зловещий шепот. — Нам еще только предстоит добраться до дочки выхода по развалинам Вейтина. Словно по команде они повернули головы к дверному проему рудиной башни. Дверь с закругленными углами либо распахнута настежь, либо ядерная цунами вообще сорвало ее. Снаружи утро набирает силу. Небо, на удивление, чистое. На западе еще синь с редкими звездами, а на востоке уже гораздо светлее. Вскоре из-за горизонта поднимется Таяна, местная звезда. Мысли в голове пустились в скач. Виант неуверенно шагнул к высокому порогу. Умом он понимает, что сейчас увидит, однако душа, та самая эмоциональная душа, упрямо уперлась ногами и заорала во все горло. Еще шаг, и еще. Передними лапами Виант оперся о высокий порог. Мордочка осторожно высунулась наружу. «Охренеть!» – тихо выдохнул Виант. Исполинская волна уничтожила Вейтин не хуже ядерной бомбы чем-то даже лучше. Прежде всего выяснилось, что такая толстая входная дверь на таких массивных петлях все же не выдержала напора воды и оторвалась. И где она, а хрен его знает. То, что когда-то было фортом номер два крепости Водс, фортом больше не является. Толстые крепостные стены, что оказались вдоль Спалинской волны, скорее уцелели, нежели нет. Пусть вода смыла весь парапет, но все еще можно различить кирпичную кладку. Виант вытянул шею. А вот те стены, что имели несчастье встать поперек воды. Их больше нет. Начисто. На берег возле крепости пришелся самый мощный самый сильный удар ядерного цунами. Вода смыла даже самые крупные обломки и обнажила каменное основание берега. Но город... Виант тряхнул головой. Не так давно он видел набережную и старинные дома в пять этажей. Левее можно было различить небоскребы делового центра Вейтина. Теперь же ничего нет, только ровный слой развалин. Исполинская волна прошла с чудовищным катком. Площадка ровная, хоть асфальт подавца стоянку закатывай. Лишь дальше, Вент прищурился, в свете грядущего утра можно различить развалины города. Чем дальше от берега, тем ядерное от цунами все больше и больше теряло силу. Но то, что творится у берега, вообще ни в какие ворота не лезет. На столь мрачном фоне орудийные башни форта в крепости Водс торчат словно символы надежды. Недалеко от Вианта еще две башни, что не так давно были фортом номер один. Они выдержались дюжили, как ни странно. И вода. Много воды. Конечно, основная масса стекла в первые же минуты, но и осталось еще немало. Между двумя фортами протянулась река. Соленые воды Винанского залива неторопливо стекают обратно. Хотя нет, Виант поморщился. То, что он видит, гораздо правильнее будет назвать сточной канавой. Вода несет в залив всякий хлам. Что это? Нет ни малейшего желания выяснять. Да и сам залив, насколько хватает глаз, забит всякой плавучей дрянью. «Добро пожаловать в новый чудный мир!» Печально произнес Виант. «Это было бы здорово!» Выдохнула Инга. «Только я не вижу ничего чудного!» «По крайней мере, во всем этом безобразии для нас имеется очень большой плюс!» Произнес Виант. «И какой же?» Тут же спросила Инга. Ядерная война для Вейтина закончилась. Аминь. Аминь, словно эхо повторила Инга. Конец третьего тома.